Глава 5. Лунные тени. Дев. Ну что? Я обернулся. Егор стоял посреди дороги и глядел в бок, в переулок. Что там? Посмотри. Я вернулся. Даже не переулок. Так, проход между домами. Метрах в метрах 40 от нас, ближе к правой стене, стоял сумрак. Замёрз? спросил я. Не знаю, может. Дай карабин. Егор передал мне оружие с неохотой. Что неудивительно, к хорошему привыкаешь быстро. Я прицелился, выстрелил в ногу. Сумрук упал с громким костным звуком. Егор стал перезаряжать оружие. Я направился к паганцу. Дохлый ибис смысленный, без головы. Огляделся. Головы не было, и вокруг она не валялась. Подоспел Егор. Наверное, другие сожрали, предположил Егор. «Они жрут друг друга, ты же знаешь?» «Знаю». «Почему остальное тогда не сожрали?» Спросил я. «Не успели, может? Смотри. Еще сумраки. Дальше, рядом со стеной. Не совсем сумраки, их части. Лапы, без туловищ. И наоборот». «А где остальное?» Спросил Егор. «Кто есть хуже сумрака?» Егор пожал плечами. «Нету», сказал он. «Мы не знаем». Тут есть подземный водоём, там медузы жили. Медузы это ерунда. Кто-то их убил, сказал я, сумрочников этих. Посмотри на срезы. Руки и ноги не оторвали, а отрезали, ровно и чисто, аккуратно. И что, спросил Егор. Ничего, похоже на жнеца. Похоже. Только раньше жнецы за мертвечиной особо не гонялись. Они на нас, на людей в основном охотились. Хотя тут всё меняется каждый день. Они сюда добираются? спросил я. Кто? Жнецы такие? Я изобразил жнеца, руками помахал, зубами щёлкнул. Нет, таких нет, не видел никогда. Ясно. Что ясно? То, что дальше идём. Егор плюнул. Слюна потекла по стене за стыло. А если это Алиса? спросил он. Тех вокруг танка, она же перебила Если Алиса, то надо сказать ей большое спасибо. Но вряд ли это она. Слишком уж аккуратно. Алиса заморашка. Да плевать. На самом деле плевать. Если кто-то рубит в крошку сумереков, то ему только спасибо сказать нужно. Нам работы меньше. С другой стороны, этот кто-то вполне может и на нас своё внимание обратить. Мы по сравнению с сумерками вообще беззащитны. Ладно, поглядим. Вперёд, приказал я, и мы двинулись вперёд. Довольно долго мы пробирались через кашу стёртого города. Что случилось здесь, было совсем непонятно. Дома стояли почти все разрушенные. Земля корёжилась и проваливалась. Улицы смешались, скашиваясь то вправо, то влево, прыгали вверх и вниз. В этом месте город хорошенько потрясла бешеная пляска. Егор предположил, что сюда кинули бомбу или под землёй взорвалась бомба. А что? Похоже на правду. Раньше много бомб запасали. И прятали их под землёй всегда, чтобы врагу недоступно было. Бомбу взрывают, на то они и бомбы. Егор шагал спокойно, недовольно прогулочным шагом. Что-то в нём побрякивало, то ли в самом, то ли в снаряге, но проверять его я не собирался. Побрякивает и ладно, потом погляди. Я тоже не спешил, да и не мог. Не очень-то попрыгуче с костылём. Алиса мелькала в стенах, впрочем, не приближалась, держалась на удалении. В темноте добрались до Савёловского вокзала. Тут я уже проходил не так давно с Курком. Впрочем, я почти не узнавал местность. Тогда в темноте всё выглядело совсем по-другому. А разрушенных и обгоревших домов было не сосчитать. Найти тот, в котором жил предпоследний, в котором нас едва не сожрала сирена, поганая ночная ведьма, и из которого меня едва не прибило горящим роялем, не получилось. Ну и ладно. Попытался атаскать вход в метро. Бесполезно. Вокзал оказался тоже разрушенным. Я сверился с картой, и мы с Егором двинулись в сторону Бутырской улицы. Площадь перед вокзалом выглядела необычно. Походило на большой муравейник, сложенный из невероятного количества старых автомобилей. Тогдашний дурной обезьяний ночью я не заметил этого. Сейчас оценил. Не меньше 20 м. Целая железная гора. Видимо, их сгребали сюда со всех окрестных улиц, а то и со всей северной части города. Очень уж много. Мы пустились в обход справа, по узкому промежутку между сплющенными машинами и развалинами вокзала. Егор запнулся за кривую трубу, свалился. Взбесился, выдрал трубу, швырнул в машины. Лязгнуло. "Осторожней", сказал я. "Тут обезьяны". "Какие обезьяны?" усмехнулся Егор. "Ты чего, дев?" "Откуда у нас обезьяны?" Я не стал спорить. Обезьяны нас едва не сожрали, а теперь их и нет совсем вроде. Под землю ушли или на юг. Это ведь вполне могли быть бродячие обезьяны. Летом, вытесненные из лесов жарой и дымом, ввалились в город через какой-нибудь туннель. А нам не повезло. Мы с ними пересеклись. Воняли они здорово. Выбрались на Бутырскую. Никаких обезьян. И хорошо. Драться с ловкими тварями, которые к тому же метко швыряются камнями и обрезками железа, Мне совсем не хотелось. Егор сверился с картой. Тут уже недалеко, сказал он. Скоро должен спуск начаться, а переночевать можно. Егор принялся изучать пометки на полях, морщить нос. Тут где-то 1/2 километра, на той стороне. Папка там ночевал, ему понравилось. Хорошо. Перебрались через улицу, двинулись вдоль стен. Это была одна из сотен улиц, которые я видел в своей жизни. Девятиэтажные, двенадцатиэтажные и шестнадцатиэтажные дома. Они уродливо возвышались по обе стороны. Первые этажи разграблены, вторые выжжены. Ни одного целого стекла. Улица Бутырская самая скучная улица в мире. Хотел бы здесь жить. В скучном доме, вон в том сером облезлом доме, на восьмом этаже, с балконом. Егор вертел головой, сверял со картой и с записками, но нужный дом не появлялся. И я думал, не пора ли найти что-нибудь другое, поближе и поспокойнее. Вон, указал Егор пальцем. Вот этот. Необычно. В доме всего 5 уровней, не больше. По сравнению с остальными он казался просто карликом. Да и какой-то тощий ещё, в совсем старинной постройке. По бокам у него торчали странные выпуклые башенки непонятного назначения. Дом мне понравился. В нём чувствовался мир. Папка продвинулся ещё чуть-чуть к северу, сказал Егор. До станции метро. Там он наткнулся на непонятное. На четвёртом этаже здесь комната без окна. Там спокойно. Вход был завален мусором, и вокруг мусора много скопилось. По нему мы легко взобрались на второй этаж, пробрались внутрь. Мне показалось, что этот дом строили для детей. Настолько узкие коридорчики, маленькие двери и вообще всё совсем миниатюрное что мы люди в общем-то не богатырских размеров и то протискивались с трудом. Кроме того, за годы запустения в коридоре, как это водится, скопился хлам, и до нужной комнаты мы пробирались почти по колено. Ключ. Егор сунул руку за косяк двери, пошарил. Ключ оказался там. Дверь не открывалась. Я отогнал Егора, плеснув в замок масло. Подождали минут 5. Замок оттаял, вошли. В лицо кинулась пыль, И почти с минуту мы не дышали. Я зажёг карбидку, прибавил яркости. "Ого", прошептал Егор, когда пыль осела. Прямо на нас смотрел со стены мужчина. В синем выцветшем пиджаке, в шляпе, с ружьём. У ноги его лежала тонконогая и длинномордая собака. А на поясе висели дохлые длинногорлые птицы. Мужчина выглядел кругло и внушал уверенность. Такую картину я бы в своём будущем доме впал мне повесил человек, собака, дичь. На правой стене висело море. Оно выглядело мощным и настоящим, глубоким, исполненным пробивающегося света. Волны взлетали до неба, и в этих волнах барахтался корабль с оборвавшимся парусом, беспомощный и бессильный. Отличная картина, тревожная, но с другой стороны, наполненная величием. Стихия обрывалась в эту небольшую комнатку. Небольшой огонёк лампы на моём шлеме вызывал в глубинах моря ответный свет. На левой картине висела не очень хорошая. Скрученный старикашка в белой пижаме. Он сидел в обширном бордовом кресле и смотрел. Больше он ничего не делал, только смотрел. И этого было вполне достаточно. Взгляд находил тебя в любом месте комнаты. Я проверил. Нарочно сместился туда-сюда. Всё равно взгляд приклеивался и не отпускал. Галерея, сказал Егой. Когда картины висят, галерея называется. Он подошёл к морю и стал корябать полотно ногтем, хотел проверить, не фотография ли. Я закрыл дверь, оставил ключ в замке. На полу справа от двери стоял толстый деревянный брусок. А на стенах имелись специальные скобы засов. Надёжно. Конечно, если сирена какая начнёт ломиться, эта дверь вряд ли выдержит. К чёрту. Кроме картин, мебели никакой. Но мы неплохо устроились на полу. Напротив Егора Буря, напротив меня старик Кашка. Попили воды, погрызли сухари, масло глотнули, посидели скучно молча. Лично мне чудилось, что старик не так безумен, как выглядит. Подслушивает старая сволочь, интересуется. Вообще-то мне, честно говоря, не шибко хотелось останавливаться на ночлег именно здесь, неподалёку от места прошлого, не очень удачного ночлега. Конечно, сирену мы сожгли, но это не наверняка. К тому же у нее могли водиться сестрички. Опасно, да, но искать что-то другое хотелось еще меньше. Я сделался ленив. В те времена, когда я каждый день закапывался в землю на полметра, я вспоминал с улыбкой. С другой стороны, я не в Москве жил, а в своем ненаглядном Рыбинске. А там все закапывались, направо-налево. По-другому не выжить было. Егор почитал перед сном руководство по эксплуатации портативного видеоплеера, посчитал что-то на пальцах, повздыхал о том, что относительно спокойная часть нашего путешествия осталась позади, и теперь можно ожидать чего угодно. Вздохнул уже тяжко и протяжно, закрыл глаза и захрапел почти сразу. Я же не могу уснуть, как не старался. Что-то не давало покоя, не знаю. Наверное, это из-за старика. Он тоже не спал. Смотрю И даже если я поворачивался к нему спиной, находил меня своими глазками. Попробовал думать о Лисе. Думал о том, как ей там не страшно одной, не холодно, не скучно. Надо ей, конечно, сказать, чтобы бросала эти свои безобразия. Пусть живёт с нами. Никуда ведь не годится такое. Попробовал Гамира вспомнить. Представлял, что бы он мне сказал. Не одобрил бы Гамир моё нынешнее состояние и поведение. Расслабился я, Разжирел, размяк. Пустила Москва во мне свои необязательные корни. Снял вериги, тропари перестал читать и думать о праведном стал реже. До да за одну Алису он меня не простил бы. Получалось по всему, что я предал его память своими деяниями. Нет, это смерть на меня так подействовала. После смерти человек совсем по-другому на мир смотрит, и поведение у него другое делается, и вообще. Наверное, Гомер со мной сегодняшним Не отправился бы в поход. Мысли эти меня измучили окончательно. Сон не цеплялся. Если я поворачивался к стене, то сразу начинал думать про Гомера. Если отворачивался от стены, чувствовал взгляд этого старого кровопийцы. Я пробовал уснуть на спине, но и на спине не получалось. В закрытых глазах танцевали быстрые бордовые сгустки, мешали. В конце концов я взял карабин, осторожно открыл замок, выглянул в коридор. Лунная ночь, время призраков. Синий свет пробивался косыми лезвиями из открытых дверей. Не знаю из чего, но мне вдруг захотелось посмотреть, что там, на улице. Иногда человека посещают желания внезапные и необъяснимые. Осторожно, стараясь не портить ночь шагами, стараясь не привлекать внимания, я прошагал до конца коридора и повернул влево. В комнате не было внешней стены. С потолка бородами свисала причудливая сажа. Наверное, снаружи польнули из огнемёта. И свет синий и живой. Подошёл к краю, выглянул. Луна тоже синяя. Видывал я такое. Синюшность повышенная. Кислорода в атмосфере мало. Или много, или не кислорода. Синяя луна лучше, чем красная. На красной всегда пакости разные приключаются. Луна заливала улицу Бутырскую голубым молоком. И сначала, в первую минуту Я не заметил ничего необычного или пугающего. Стоял, смотрел, потом сел на стул. Холодно. Улица искрилась мелкой морозной крошкой. Казалось, что по взломанному асфальту рассыпали мешок мельчайших алмазов. Человека я разглядел не сразу. Сколько раз замечал, что глаз всегда следует за мозгом. Ты уверен, что в этом месте человеку никак находиться невозможно, и ты его не видишь, хоть он торчит у тебя чуть ли не перед носом? Человек стоял у стены противоположного дома. Я положил карабин на колени. Сумрак? Не похоже. Сумраки выше и тоньше. У них нет человеческой фигуры. Они, за исключением суставов, равномерны, как сосиски, и тяжёлые с виду. А этот обычный, человечный, стоял, не шевелясь, ничего не делая. Это меня насторожило. В наше время стоять ночью на улице Не лучшее занятие для человека. И не боится ведь? Не боится. Дрянь дело. Не бояться может лишь кто самый страшный. Тут же вспомнились расчленённые сумерки. Я почувствовал, как мгновенно вспотели ладони и увидел второго. Он стоял посреди улицы, уже гораздо ближе ко мне. Вот только что минуту назад там его не было, и вот возник двое. Я осторожно Не совершая резких движений, достал бинокль. Медленно поднёс к глазам. Муть. Линзы запотели. Протёр, поглядел снова. Муть. Посмотрел в сторону. Дорога в лунном свете отчётливо виднёлся разрушенный асфальт, трещины, вывороченные куски, но едва я наводил бинокль на то место, где были эти люди, грязные пятна. Едва я отрывал от глаз бинокль, как видел тёмные силуэты, похожие на тени. Я вздрогнул. Тени. Луна светила сбоку и висела над горизонтом не очень высоко. Тени должны получаться длинные, многометровые. Никаких теней. Человек стоял посредине улицы и не отбрасывал тени, потому что он сам был тенью. Призрак? Призраков я тоже никогда вот так в жизни не видел и не слышал даже. Я так думаю, что призраки, если они когда-то и существовали, то теперь совершенно повывились, потому что призраки это в прошлом всё-таки люди, а люди, пусть даже и совсем вывшие, не терпят погони в одном с собой объёме. Ещё один рядом с первым, возле стены появился, возник, не шевелится. Тень. Что им надо? Я чувствовал, как морщится кожа на моей шее. Мне очень не понравились эти тени. Недобрый знак. Пётр как-то мне рассказывал, как давным-давно случилась война, во время которой применили большую бомбу. Ярость ее огня оказалась так велика, что люди сгорали, не оставляя пепла. Но душу человеческим огнем нельзя выжечь, поэтому души отбрасывали тени. И в том городе, на который бросили большую бомбу, на стенах остались тени от душ погибших людей. И тени эти не стирались ни мылом, ни скребками, и поскольку души эти оказались неупокоены, они с тех пор вредили людям пугали, сводили их с ума, насылали болезни, ввергали в тлен. Здесь вполне могло произойти что-нибудь подобное. Тени. Случилось что-то, раз и от людей остались только тени. И теперь они вот тут возникают. В коридоре скрипнуло. Я обернулся. Никого. Неприятно будет, если кто зайдёт со спины. Придётся тогда сгигать на улицу. Я едва не подпрыгнул. Их стало гораздо больше. Теней 11 прибавились. Фигуры, точно вырезанные из чёрного металла, но не плоские, а объёмные. А некоторые исчезли. Того, что стояло у стены, больше не было. Пропал. А другие появились. Мне почудилось, что они двигаются. Кожа на загривке собралась в окончательную гармошку. Призраки в тишине. Не люблю. Непонятно. Когда на тебя летят псы-людоеды, или огромный зубастый тушканчик, или разнузданный грамило с двумя пулемётами. Это понятно. Вот тени? А ведь что-то я про подобное слышал.